Глава четвертая Открыв глаза, я понял, что лежу на красном ковре под ватным одеялом. Голова на двух сидушках, заменявших подушку, слегка побаливает. Однако настроение стало намного лучше. «Что с памятью?» — промелькнула мысль, как только в мозгу прояснилось. «Вчерашние события вспомнились сразу?» Однако что происходило со мной до того, как я проснулся в скверике, по-прежнему было покрыто непроницаемой завесой. Мое прошлое скрывалось во мраке. Похоже, болезнь оказалась серьезной. Я поднялся, оглядел комнату. Река куда-то ушла. На часах было еще только начало девятого, но мне казалось, что проспал очень долго. Что происходило накануне вечером, я помнил примерно часов до девяти. В углу лежал мой сложенный джемпер. Я заметил на катацию листок, на котором круглым детским почерком было написано «Я пошла в магазин. Дождись меня обязательно. Рёка». Так. Значит, вчерашний вечер, встреча с девятнадцатилетней девушкой — это не сон. Подожду ее возвращение. Может, она мне кофе сварит? На завтрак тост омлет и красивая девушка. Не дурно, а? Окружавшая меня реальность ощущалась как фантазия, которую я воплощаю с помощью собственной воли. То чувство еще жило во мне. Ощущение, что прошлое неясно и понятно только будущее. Что же это в конце концов означает? По бетонному полу коридора зацокали босоножки. Вернулась. Ключ повернулся в замке, значит, уходя, она меня заперла. Я бы все равно ее дождался. Распахнулась дверь, в комнату ворвался легкий ветерок, еле слышно задребежали створки шкафа и оконное стекло. А, проснулся? услышал я. Босоножки застучали громче. Наконец она вошла в комнату с бумажным пакетом в руках и плюхнула его на катацу. В пакете оказались сэндвичи и салат. — Кофе или чай, что будешь? — Все равно. — Как скажешь. У меня как-то странно защемило в груди. Возникло предчувствие, что происходящее обязательно принесет этой девушке боль. — То есть? — Я задумался. — Может, у меня есть жена? Дети? В тот момент перед моими глазами возникла чашка с дымящимся кофе, и меня сразу охватило невыразимое спокойствие. Замечательно. Правда? Такие разговоры заводили меня в непроходимые дебри. В том беспомощном состоянии, в котором я находился, сидевшее передо мной создание — это спасение. Девушка по имени Рёка неотступно все глубже проникала в сознание. Кто она? И кто я такой? Как получилось, что мы так сблизились? Почему? Потому что ей нужно съехать отсюда? А когда это произойдет, я стану уже не нужен? Неужели переезд закончится, и мы больше никогда не увидимся? Меня опечалила эта мысль. Какая тоска снова остаться одному. — Ну что, переезжать будем? — невольно вырвалось у меня. — Будем, — ответила Река, не вставаясь за катацу. — Ты готов? — Готов. — Тогда поехали. Завтрак кончился, и вскоре мы уже тряслись в электричке по линии Тюо. Название линии сразу всплыло в голове. Я вспомнил, откуда идет наша электричка и куда. Электричку вспомнил, а имени своего нет. Странно все это. — Куда мы едем? — поинтересовался я у Река и Сикавы. — Толком не знаю. «Думаю, поискать на линии Тайока», — сжимая в руке ремешок, ответила она. «А там что?» «Комнату поискать хочу». «Комнату? Ты еще не знаешь, куда переезжаешь?» «Ну да». «Дом еще не выбрала и даже район?» «Ага». «И сегодня собралась переезжать?» «А что, нельзя?» «Да нет, почему?» А грузовик-то где возьмем? В Коэнзе есть заводик, где делают строительные блоки. Дядечка хозяин обещал мне дать. Если брать на прокат, станут проверять то да сё. Дядечка сказал, что в воскресенье грузовик свободен. Ты с ним справишься? Надеюсь, хотя права-то я потерял. Подумаешь, какая важность. И то правда. Поддаваясь ее настроению, я беззаботно кивнул. В Сибуя мы пересели на желтую ветку, линию Тайока. Один из центральных районов Токио — крупный транспортный пересадочный узел. Рёка сказала, что ей нравятся поезда на этой линии, в них она чувствует себя богачкой. Ехали мы довольно долго. Чем дальше от Сибуя, тем свободнее становилась в вагоне. Мы сидели рядом, разговаривали а когда разговор прерывался, рассматривали открывавшуюся из окна незнакомую панораму. — А, здесь! На следующий сходим! — неожиданно воскликнула река Так я впервые очутился с ней в совершенно незнакомом мне месте. мотосуми -йоси. Железнодорожная станция в Кавасаке, городе-спутнике Токио. Абсолютно ничем не примечательной станции. Район Коэнзи был, по крайней мере, мне знаком. Тут же не было ничего, что могло вызвать хоть какое-то чувство. Пройдя через турникеты, мы очутились в подземном переходе. Поднялись по лестнице на улицу. Первое, что бросилось в глаза, была кондитерская. Напротив — контора по сделкам с недвижимостью. Рёка быстро толкнула стеклянную дверь и вошла внутрь. Казалось, эта совсем молоденькая девушка ничего не боится. Она действовала смело, временами даже нагловато. А вот я, очутившись на этих незнакомых улочках, все сильнее испытывал одиночество, чувствовал себя здесь чужаком. Мне хотелось покрепче схватиться за хрупкую руку девятнадцатилетней девушки. От того места, куда меня занесло, до Коэнзи расстояние очень приличное, так что тому типу в солнечных очках далеко не добраться. Жилье мы нашли сразу. Комната дешевая и очень хорошая. Расхваливал товар старичок, вызвавшийся проводить нас до места. Дом деревянный, двухэтажный, оказался в семи-восьми минутах ходьбы от станции. Со стороны улицы он был покрашен коричневой краской, а позади совсем рядом проходила линия Тайока. «Да, электрички тут, конечно, покоя не дают», — подумал я. Смотревшую на железную дорогу заднюю стену дома отделали оцинкованным железом, выкрашенным в бледно зеленый цвет. В мотосумиёсе многие дома почему-то обивали железом и красили зеленой краской. На линии Тюо такого не было. От подобной архитектурно-цветовой гаммы пахло бедностью. Однако это ощущение каким-то странным образом звучало в унисон с моими грустными мыслями а мысли были о том, чтобы поселиться затворником где-нибудь на окраине Токио. Слева от дома находилась автомобильная развязка с выездами на скоростное шоссе. Под развязкой проходила линия Тайока. Поверху грохотали грузовики. Дом, где собиралась поселиться Рёка, наполовину закрывала тень от эстакады, под которой приютился крошечный сквер. Песочница, лазалки, качели, скамейки. Вот это мне понравилось. Солнце по эстакаду, конечно, не заглядывало, но все же при доме какой-никакой аскверик. С трудом отодвинув в сторону стеклянную входную дверь, мы сняли обувь, поднялись по пристроенной справа от входа скрипучей лестнице и, повернув направо, остановились у первой двери. За ней оказалась комната на шесть татами и кухонька на три татами. Татами — традиционная единица измерения площади жилья в Японии. Площадь татами — 90 на 180 сантиметров. 1,62 квадратного метра. Ни туалета, ни ванной. Стены старые, запачканные. Хотя все-таки просторнее жилья Река в Коэнзи. Позади железная дорога. Рядом транспортная развязка, по которой грохочут грузовики. Неудивительно, что желающих снять жилье в таком доме днем с огнем не сыскать. По словам сопровождающего, свободные комнаты имелись и на первом этаже, но со второго этажа вид куда лучше. Недолго думая, Река быстро подписала договор. Видимо, ей очень хотелось уехать из Коэнзи как можно скорее.